Виктор Еманов. «По ту сторону света». Пролог. Вокруг кружили черные дымящиеся тени. Я оказался в непроглядной ночи, в нескончаемой каменистой местности среди одних камней до валунов. Я не мог различить ничего, кроме надвигающегося страха смерти. Тени двигались сквозь мое тело, будто я был невидимкой. И с каждым проходом тьмы чувствовал боль, И ужас, сравнимый только с самой смертью. Рот широко раскрылся в безмолвном крике. Очередная тень прошла насквозь. Всего на несколько секунд я ощутил себя в теле хрупкой девушки. Меня топили. Чьи-то сильные руки до боли сдавливали горло, и не хватало сил оторвать их от себя. Длинные, рыжие волосы закрывали широко распахнутые глаза, но я смог уловить мужской силуэт, заразделяющий нас водной гладью. Тело наполнил холод от ледяной воды. Я чувствовал на себе, как девушка захлебывается, словно мы были единым целым. Вода заполняла легкие жгучей болью. Меня охватил первобытный страх. Но я был не в состоянии бороться. Исход оказался известен с самого начала. Отчаяние охватило меня вместе с девушкой, чье убийство пришлось пережить. Я не мог закрыть рот из-за спазма гортани. Агония пожирала мозг, и вдруг все исчезло так же неожиданно, как и пришло. Физическая боль ушла вместе с туманной тенью, скрылась в гуще таких же, как она, что блуждали повсюду, но внутри меня осталось отчаяние и глубокий страх смерти, пожирающий душу изнутри. Я упал на колени, закрыв руки ладонями. Не мог ни дышать, ни рыдать. Следующая тень заставила меня почувствовать себя мужчиной, который сидел в окопе и стрелял по врагам. Адреналин разливался по телу, и я ощутил некое удовольствие от каждого выстрела из винтовки. Чужая смерть приносила эйфорию. Всего секунду, пока в неприкрытую каской головы не попала шальная пуля. Боли не было. Я упал. Чувствовал, как одежда пропитывается кровью, и жизнь стремительно уходит, возвращая меня к теням».